Глава седьмая. По пути думаю, как заработать денег. Можно попробовать продать на интернет-брахолке пару китайских платьев, те, что шились на заказ по бабушкиным эскизам. Возможно, удастся за них что-то выручить, но не факт, что получится их быстро продать, если вообще получится. А деньги нужны срочно. Приехав на место и встретившись с пожилой хозяйкой, была, мягко говоря, в шоке от условий проживания. Правда, и хозяйка меня особо обрадовалась. Точнее, коту. Немного поторговалась бабушка и договорилась-таки за небольшую дополнительную плату на местечко для Рыжика. Денег теперь вообще почти нет. Рыжик тоже в шоке от условий. Это реально ужас. Ладно, общее состояние вонючей обшарпанной трехкомнатной квартиры со сломанным туалетом и неким подобием кухни. Во второй комнате, куда я мельком заглянула, когда-то открылась. Человек 10 точно сидит. Несколько взрослых и дети. Галдеж страшный. Третья комната закрыта и при мне пока не открывалась. В моей комнате есть хлипкий замок. Тут же закрылась. Поставила Рыжика на пол. Кот посмотрел на меня огромными шокированными глазами. «Рыж, я сделаю все, чтобы это было ненадолго. Мы справимся, правда же?» Кот мне ничего на это не ответил. Мне кажется, он во мне все-таки сомневается. А уж как я сомневаюсь, но коту этого не показываю. Следующие полчаса были заняты поиском денег. Разместила объявление о продаже платьев, но шквала звонков нет, вообще ни одного. Наверное, слишком специфический товар или цена большая. Но продавать совсем за бесценных действительно дорогие платья не хочется. Быстрые подработки искала в переводческой сфере. Но чего-то именно быстрого, чтобы прямо здесь и сейчас получить деньги не нашла. Доверия ко мне как к переводчику нет. Разместила о себе как о переводчике, а еще одно как о репетиторе по иностранным языкам, Тишина. Толп желающих, а счастливость мне работы не наблюдаю. А деньги нужны прямо сейчас. Угостила Рыжика прихваченным из дома пакетиком корма. Иды коту много взяла. Корм у Рыжи дорогой, он на особом питании. Так что я себе не столько еды взяла, сколько ему. В итоге, заперев напуганного кота в комнате и пообещав ему перед этим, что я ненадолго, уехала на подработку. Нашла предложение раздачи флайеров. Оплата почасовая. Копейки, но они мне сейчас очень нужны. Хорошо, хоть проездной мне студенческий. Приехала практически на другой конец города, отработала на улице три часа, жутко проголодалась, замерзла. Темно, поздно, подхожу к конторе, где флаеры выдавали, а там закрыто. Звоню и мне отвечают: дико неудачный день. Всегда надо сразу брать предоплату. Единственный положительный момент во всем этом кошмаре об уходе бабушки почти не думаю. Нет времени впадать в отчаяние. Вернулась к несчастному коту. Перекусила прихваченной из дома сухометкой. На общей кухне много людей из соседней комнаты. Гвалт, мельтешение. Но кипяток из старого чайника я себе добыла. Легли с рыжком спать. Но со сном совсем беда. Шум это ладно. Кот стал испуганно ко мне сжаться, как только я выключила свет. Включила телефон. Продолжаю искать подработки. И тут мой взгляд падает на голую стену, прилегающую к кровати. Испуганно взвизгнула. «Тараканы! Целых три штуки! все рядом со мной!» Вскочила с кровати, включила фонарик и направила свет на пол. «Лучше бы этого не делала! На полу их целое полчище. Включила свет и скорее вернулась с кровать. «Трех тараканов еще можно пережить!» Вооружилась сапогом и приготовилась к обороне. «Спать мы сегодня вряд ли с Рыжиком будем!» До часу ночи относительно спокойно сидела в интернете, Записалась онлайн на завтрашнее утро на собеседование в контору, которая вроде как принимает и без опыта работы. Но не по профилю, а секретарем. Завтра, надеюсь, пригласят и уточнят время. По своей специальности отправила резюме в несколько фирм, но без особой надежды на ответ. Плохо, что еще нет полного образования и стажа. И вот глаза уже слепаются. Сапог смерти принес гибель уже не одному десятку рыжих соседушек, Я клюю носом и... бам! В дверь кто-то грохнул, видимо, кулаком. Только задремавший рыжик подскочил, вздыбил шерсть. Обняла кота покрепче. Открывать не собираюсь, даже не буду спрашивать, кто там. Страшно, просто жуть. Кто-то требовательно и неистово дергает за ручку. Затем вновь удар, еще удар. И все это молча. Липкая дверь вся трясется от атак на нее. судорожно, еще взглядом, чем бы можно было обороняться, но ничего не нахожу если только тем же сапогом запустить. Крепче сжимаю телефон. Я вызываю полицию! Сипло кричу я, и тут же все затихает. Кот напуган, я напугана. Нужно съезжать отсюда скорее. Тут уже не до гордости. Завтра обзвоню университетских знакомых. Может кто-то все-таки приедет ненадолго нас с рыжиком? Но сильно сомневаюсь. Санливость ушла, с двойным усердием ищу варианта для жизни. Но спустя полчаса весь этот тяжелый день и ночь дают о себе знать. Моргнула, открыла глаза уже утром. Рыжик сопит под боком, и от этого немного легче и спокойнее. Первым делом достаю телефон, открываю список контактов и задумчиво гипнотизирую его. Кому же сначала позвонить? У меня чуть телефон из рук не выпал, когда он вдруг сам неожиданно зазвонил. Номер неизвестный. Может, по подработке? Деньги хотят отдать. «Ну, верю я до сих пор в чудеса, да?» «Или по объявлению?» «Да», — говорю с надеждой, отвечая на вызов. «Аленушка, доброе утро. Это тебя твой дедушка Мороз беспокоит». Веселым тоном говорит знакомый голос. «Вчера был занят, но сегодня вновь готов творить чудеса. Ближе знакомиться с подчиненными в естественной средеобитании и дарить детям счастье. Готовы составить мне компанию. Оплата согласно тарифу». Одно исполненное желание. «Да!» — радостно заорал я в телефон. «В этот раз я льва не удивлю и буду более чем практична в своих желаниях». «Аленушка, не нужно так кричать. Я еще не настолько стар, слух отличный», — пыркает мужчина. «Тогда договорились, вечером за тобой заеду». «Нет, не нужно за мной заезжать. Я... сама подъеду к работе, буду в холле вас ждать». «Ну, хорошо, как знаешь. Тогда в то же время примерно». «Все, извини, совещание начинается». Лев отключил вызов.